Глава 14. В комнате мне было неспокойно. Я ходила из угла в угол, время от времени выглядывала в окно, выходящее в парк, и, не увидев там ничего интересного, возвращалась к своему бессмысленному занятию, слонялась, как заведенная, то и дело, поглядывая на часы. Когда маленькая стрелка сделала один полный оборот, я устала ходить и присела на край кровати. В груди слева неприятно ёкало и давило, и сколько бы я ни уговаривала себя, что ничего страшного не произошло, легче не становилось. Пусть нас не представили, но я была уверена, что это она и есть. Невеста Кириана, от которой он уехал в Калирию, где, выполняя долг перед страной, взял в жены нелюбимую. Теперь невеста приехала, чтобы вернуть то, что считала своим по праву, и, кажется, ей это удалось» потому к полуночи я все еще была одна в комнате он остался с ней дурею от тебя ей так же говорил также же прикасался прожигая насквозь огненным взглядом зачем вообще были все эти слова зачем давал ложную надежду мне ведь показалось а неважно чтобы мне там не почудилось реальность была другой жестокой и бескомпромиссной пора привыкать Я легла спать, не раздеваясь, плюхнулась поверх шелкового покрывала и еще долго таращилась в потолок, по которому неспешно ползли зловещие тени. Тошно было, но я заставила себя закрыть глаза. Надо спать, потому что во сне время идет быстрее и не остается места для беспокоенных, полных горечи мыслей. Возможно, утром, когда я проснусь, мир перестанет казаться таким сложным и унылым. Кириан? Так и не пришёл. Этой ночью он был где угодно, но только не в нашей комнате и не со мной. Невесело усмехнувшись, я прикоснулась к холодной несмятой подушке. Жалко, что все так сложилось. Жалко. Одежда за ночь безвозвратно смялась, и прежде чем выйти из комнаты, мне пришлось переодеваться. Я достала из шкафа новое платье, заново заплела косу. Все время, пока собиралась, ждала. Не собиралась этого делать, но отмахнуться не получалось. Каждый раз, как в коридоре раздавались чьи-то шаги, я замирала, прислушивалась, но очень быстро понимала, что это не Кир, не его шаги. Просто не думай о нем, повторяла, глядя на бледное отражение в зеркале. Просто не думай. Невесело усмехнувшись, я прикоснулась к холодной, несмятой подушке. Жалко, что все так сложилось. Жалко.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 Повторяла, глядя на бледное отражение в зеркале. «Просто не думай». Чтобы отвлечься, я попыталась составить план на день. Сначала нужно навестить Дарину. Хоть я и вылечила ее физически, но она все еще плохо себя чувствовала и все время проводила в лазарете. Оставшись без мужа, который сдерживал влияние воронки, сестра начала очень быстро уставать. Не осталось прослойки в виде дракона, добровольно жертвующего силы. На ее поддержание. Поэтому были микстуры, зелья, настойки. Была я, которая каждое утро начинала с того, что вливала в нее целительные силы, пытаясь хоть как-то поддержать и замедлить процесс угасания. Каждый раз, заходя в палату, я улыбалась и беспечно болтала, пытаясь поднять дарине настроение. Но когда выходила, чувствовала себя так, будто это мне накинули на плечи пару десятков лет. Моих способностей было недостаточно для того, чтобы сестра полностью восстановилась. Единственный способ — это закрыть воронку, сформировать связь с Тер-Аханом и, наконец, назвать нового преемника. Беда в том, что я понятия не имела, как это делать. А магистр из луны обители, который уже должен был приехать для моего обучения, почему-то задерживался. Выход оставался один — самостоятельно читать книги, пытаясь понять, как все это работало. Поэтому после сестры я планировала отправиться в библиотеку. Толку пока от таких походов было мало, но хоть что-то. Вроде неплохой план. Оставалось только надеяться, что он поможет мне пережить этот непростой день. Сестра встретила меня хмурым взглядом и ворчанием. «Я хочу домой». Со смертью Шайриса пропала не только драконья подпитка, но и беспечный морок. Теперь все, включая саму Дарину, видели ее истинное состояние — осунувшееся лицо, с веером морщин вокруг глаз, потускневшую кожу, волосы, растерявшие блеск молодости. Между нами разница всего в несколько лет, но сейчас старшая сестра вполне могла сойти за мою мать. Это было чудовищно, страшно, очень обидно. И во всем этом Дарина винила Саору и, в частности, своего мужа. Ты посмотри, что он со мной сделал. Высосал из меня все. «Дарин, он, наоборот, тебе помогал», — осторожно начала я. «Без него ты бы угасла быстрее». «Это тебе Кириан?» — сказал. Неожиданно зло отреагировала она. «Сказочку сочинил и ты с радостью в нее поверила?» «Он показал мне старые книги, и там...» «Да плевать мне, что там...» «Это книги из Саоры. Там все ложь. Они специально лезут в калирию» чтобы забрать себе девушек, извращенцы, а нашей рады. еще бы, женихи ведь, как на подбор, высоченные, красовенные, богатые, а на самом деле чудовища, они все чудовища, Несс. все, каждая из них. Дарин, на самом деле все гораздо сложнее, — смущенно промямлила я, не знаю как признаться, что в ее состоянии виноват не Шайрис, не проклятая Саура, а я. Она возненавидит меня, проклянет. Я умирала от одной мысли о том, что с нами будет, когда сестра обо всем узнает. Но разве меня было право скрывать это? Разве я могла прятать чудовищную правду от самого близкого человека, позволяя ей обвинять тех, кто был ни в чем не виноват?